Нас выследили. Фух, есть первая сотня снарядов для катапульты. Мой ушастый гоблин вытер пот со лба и выпрямился, с трудом разгибая затекшую спину. Ну и работенка. Дробить куски серо-желтой вонючей серы, перетирать их в большой ступке, смешивать с измельченной селитрой и высыпать получившуюся смесь в подогретую смолу, интенсивно перемешивая и каждую секунду опасаясь возгорания. Причем все это приходилось делать самому, так как никто из пиратов-орков на белой акуле не обладал навыком алхимии. Максимум, что я мог доверить своим помощникам, растапливать на камбузе смолу, разливать по горшкам и приносить мне в каюту для завершения процесса. Три с половиной часа изнурительного кропотливого труда дали мне повышение сразу нескольких навыков. Я открыл логи, вчитался в последние события и расплылся в довольной улыбке. Навык алхимия повышен до 17 уровня. Навык бригадир повышен до 18 уровня. Навык алхимия повышен до 18 уровня. Навык атлетика повышен до 15 уровня. Навык алхимия повышен до 19 уровня. Действительно неплохо. Еще один уровень навыка алхимии, и можно будет выбрать первую специализацию. Да и опыта за приготовление зажигательных снарядов тоже накапало немало. По 80 единиц за каждый из сотни снарядов. В принципе, хороший способ прокачки опыта персонажа, вот только насколько же он утомительный Я подошел к застывшей Таише и надел на голову живой статуи свою пиратскую капитанскую треуголку с пышными перьями А ничего так, смотрится Чуть поправив на девушке головной убор, я отошел на пару шагов и сделал несколько красивых скриншотов экрана затем еще несколько, вставив Таиши в руку подзорную трубу. «Девушка-пиратка в облегающих одеждах смотрелась весьма эффектно и даже эротично». «Эх, когда же ты отлагаешь и вернешься к нормальной жизни, Таиша?» Посмотрев справку по своей спутнице, я аж подпрыгнул от удивления. «Как же я раньше этого не заметил? Характеристики НПС-воровки стали доступны для просмотра». «Не про это ли говорил сотрудник техподдержки?» Таиша Огонек. Гоблин. Вор 27 уровня. Очков жизни. 380 из 380. Очков выносливости. 302 из 302. Первичные навыки. Вскрытие замков. ЛИ. 17 уровень навыка. Обезвреживание ловушек. ЛИ. 7 уровень навыка. Кинжалы. СЛ. 10 уровень навыка. Скрытность. ЛТ. 18 уровень навыка. Уклонение. ЛВ. 21 уровень навыка. Взят перк на уклонение от стрел. Арбалет. СЛ. первый уровень навыка. Вторичные навыки. Карманничество. ЛВ. 6 уровень навыка. Атлетика. ТС. 11 уровень навыка. Кулинар. ВЛ. 10 уровень навыка. Легкая кожаная броня. ТВ – шестой уровень навыка, верховая езда, ЛТ – девятый уровень навыка, ловелас, ХВ – первый уровень навыка. Ближайшие возможные для получения задания – ревность Таиши, обычная, персональная, обида Таиши, обычная, персональная, молчание Таиши, необычная, расовая. Сразу три связанных с Таишей квеста можно получить, но при каких условиях? Что для этого нужно сделать? Я по-всякому и так и сяк крутил и просматривал настройки, но более подробной информации о доступных для получения заданиях почему-то не было. Очень жаль. Придется экспериментировать в разговорах с девушкой и пробовать получить эти задания. Теперь навыки моей спутницы. Так значит, на 25 уровне воровка выбрала арбалет своим шестым основным навыком. В принципе, логично, хотя возможности прокачать его у Таиши пока что не было, и напротив названия арбалет до сих пор светилась скромная единичка. Вторичным же навыком Таиша выбрала лавелас Крайне странный выбор. Тут впору уже было мне разродиться редким квестом «Ревность Амры». Так, а что с параметрами персонажа? Прежде всего, конечно, меня интересовала ловкость Таиши, так как задание обогнать воровку по этому параметру никто не отменял. Ого! Эффективная ловкость с учетом всех навыков у Таиши составляла 151 единицу. Неплохо, неплохо. У моего ушастого гоблина-травника ловкость сейчас была 128. За последние дни я заметно сократил отставание по этой характеристике, но скорого выполнения квеста тут не предвиделось. В дверь настойчиво постучали. На пороге стоял кряжестый поперек себя шире дварф-механик сорокового уровня по имени Гнум Злобный, с и неровной, словно обкусанной рыжей бородой. Гнум, как я уже выяснил, было прилепившимся к подземному карлику прозвищем, так как свое настоящее имя дварф не раскрывал. Злобный тоже вряд ли являлось названием подземного клана, а скорее характеризовала вспыльчивый и неуживчивый характер механика. Капитан Амра, испытания носовой катапульты прошли успешно. Снаряды летят шагов на 600-700, при этом быстро разгораясь в полете. В воду шлепается уже огромный огненный шар, причем вода на месте падения еще какое-то время горит. Нужно еще потренироваться с прицеливанием, но в целом снаряды ложатся достаточно точно. Также мы экспериментальным путем выяснили, что снаряды с горючей смесью нужно зажигать факелом только тогда, когда они уже лежат в чаше катапульты. При этом Дварф невольно потеребил пострадавшую бороду своими толстыми короткими пальцами. А разве это было не очевидно? Даже удивился я странному желанию испытателей сперва запалить горшок с горючей смесью, а потом уже решать, что с ним дальше делать. Сильно палуба пострадала. Гнум злобный смутился, опустил взгляд в пол и ответил, что пару-тройку досок настила придется перестелить. Похоже, Дварф ожидал капитанского гнева, но у меня, наоборот, вырвался облегченный выдох. Парадосок это пустяки. Я опасался гораздо худшего исхода, возникшего на палубе пожара. Разрешив Дварфу забрать еще десяток готовых наполненных смесью горшков для пристрелки, я закрыл за ним дверь и продолжил свою работу. Неожиданно перед глазами замигала тревожная красная иконка. Критическое состояние жажды крови. Если в течение часа не решить эту проблему, то мой гоблин превратится в обезумевшее существо, бросающееся на все живое. Как-то я упустил из внимания этот момент. Слишком уж легко доставалась мне кровь в последние дни, и я не принял своевременные меры. Откуда взять свежую кровь глубокой ночью? Взгляд невольно зацепился за деревеневшую Таишу. Но я тут же отказался от этой вроде напрашивающейся идеи. Кто знает эту сложную НПС нового поколения? Может, девушка способна каким-то образом определить, что с ней происходило во время зависания? Пришлось действовать другим путем. Я вышел из каюты, нашел первого помощника и приказал вызвать ко мне тролля, самого крепкого из орков, а также вернуть с верхней палубы два механика. Вскоре трое пиратов стояли у входа в мою каюту, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. «Вот что, орлы! Скажу прямо!» От вас мне нужно по вот такой склянке крови. Хочу попробовать создать противоядие, чтобы отравленные стрелы противника не были столь смертоносными. Огромный тролль лишь весело улыбнулся, показав свои желтые клыки, так как со знаменитой регенерацией его расы восполнить потерю 200 мл крови – дело одной минуты. А вот орк и особенно дворф что-то насторожились. Пришлось спешно дополнить свое предложение. У меня тут припасен бочонок хорошего пива, Из моего инвентаря на пол тут же бухнулся бочонок короля глубины. Поэтому мое предложение такое. По полной кружке пенного напитка за дозу вашей крови для алхимических опытов. Навык торговля повышен до 17 уровня. «Капитан, вот это совсем другое дело!» Сразу заулыбался гнум злобный, закатывая левый рукав и доставая из кармана острый нож. «Почему же не дать немного своей крови на благое дело? Подставляй свою склянку, капитан!» Опустошив бочонок с пивом наполовину, троица матросов в прекрасном настроении вышла из моей каюты. Я же надежно запер дверь и принялся за распитие. Получено достижение. Дегустация. 34 из тысячи. Получено достижение. Дегустация. 35 из тысячи. За кровь орка мне ничего не дали. Такой образец уже имелся в моей вампирской коллекции. Но все равно три выпитых пузырька восполнили шкалу жажды крови до уровня 10 из 24. Уже лучше. У меня теперь имелось 10 часов до срыва скатушек. Минус 50 отношение Таиши. Амра, что это сейчас было? В голосе крайне не вовремя очнувшейся НПС-спутницы отчетливо читались брезгливость и страх. «А я ведь доверяла тебе!» Закон подлости, закон Мерфи, закон падающего бутерброда. Если какая-то гадость теоретически может случиться, она обязательно случится, причем в самый неподходящий момент. Вот что стоило Таише развиснуть минутой раньше или позже? Нет же, она выбрала именно тот момент, когда мой ушастый гоблин-вампир насыщается кровью. Сейчас же девушка отступила от меня и испуганно вжалась в стену. Она явно все поняла. Ну все, прощай моя тайна вампиризма, а с ней и жизнь без преследующих меня охотников за вампирами. Вот только их мне сейчас не хватало в дополнение к преследующим меня убийцам, отморозкам и многочисленным охотникам за Виверной. Получено задание. Молчание Таиши. Класс задания. Необычное. Расовое. Описание. Любым способом добейтесь, чтобы Таиша Огонек не проболталась о вашей тайне. Награда – 3200 эксп, плюс 6 к максимальному количеству очков шкалы «Жажда крови». Дополнительное условие – Таиша соглашается остаться вашей спутницей. Награда за выполнение дополнительного условия, плюс 10 к отношению Таиши, навык «Скрытность» плюс 1. Естественно, я сразу же обратил внимание, что название квеста «Молчание Таиши» я уже видел в возможных для получения. Значит, хитроумная компьютерная система бескрайнего мира заранее предполагала, что раскрытие тайны вампиризма Таиши может случиться. Возможно, и пробуждение моей спутницы вовсе не случайно произошло именно в столь неудобный для меня момент. Но что теперь с ней делать? Убить, чтобы не проболталось?» «Так она же все равно воскреснет через час!» «Укусить и сделать Таишу вампиром!» «Для этого с девушкой предварительно нужно как-то справиться!» «Хотя бы суметь подобраться к ней на расстоянии укуса вампира и усыпить или оглушить!» «Нет, не то!» Выбрав совершенно спокойный, даже безразличный тон, я проговорил. «Просто я посчитал, что раз уж ты согласилась открыть мне информацию о себе, то заслуживаешь и встречной откровенности». «Решил, что тебе можно доверить мою главную тайну». «Да, Таиша, я вампир, и это никак не изменить». «Именно поэтому я предпочитаю находиться в бескрайнем мире по ночам, в отличие от других неумирающих. И именно поэтому вынужден периодически пить кровь из таких бутылочек или охотиться на диких животных». «А Валериана Быстроногая знает?» – уточнила воровка испуганным дрожащим голосом. «Конечно». Я демонстрировал расслабленность и спокойствие. Своей сестре я целиком и полностью доверяю. У меня нет от нее секретов. Для невесты же именно сейчас момент истины. Готова ли она принять меня таким? Скрывать от тебя свою тайную сущность я больше не желаю. Удерживать тоже не стану. Если все же решишь уйти. Успешная проверка на харизму. Получен опыт. 80 эксп. Успешная проверка на отношения Таиши. Получен опыт 800 эксп, плюс 10 отношения Таиши. Девушка чуть расслабилась и убрала ладони с рукоятей кинжалов на своем поясе. Но квест пока что не засчитывался. Похоже, требовалось продолжать говорить умиротворяющие слова, чтобы успокоить НПС-спутницу. Остальным я не говорил. Ни Леон, ни Макс Сашне не в курсе. Я доверился лишь самым-самым близким, тебе и сестре. Заразился вампиризмом я давным-давно при нападении летучих мышей. Это было года четыре назад. Сразу не мог вылечиться. Теперь уже поздно. Из плохого. Не могу выходить на солнечный свет. И, как сама видела, вынужден изредка пить кровь. Знаю, со стороны мерзкое зрелище, сестра говорила. Да и на вкус любая кровь – гадость гадостью. Особенно рыбья. Но для меня кровь – это необходимое лекарство, которое нужно принимать, чтобы не сойти с ума. Из хорошего. Абсолютно вся нежить от скелетов до костяных драконов Меня игнорирует и не нападает Пользы в этом немного, но однажды все же спасло меня от жуткого полуночного умертвия Вот, собственно, и все, что я могу рассказать о своей болезни А меня ты не кусал? Таиша зачем ты принялась ощупывать свою шею Словно там могли остаться следы зубов вампира Ни тебя, ни лесную нимфу я не кусал и кусать не собираюсь Вокруг полным-полно добычи Или можно попросить окружающих сдать немного крови в обмен на выпивку или золото. «Успешная проверка на харизму. Получен опыт. 80 эксп. Успешная проверка на отношения Таиши. Получен опыт. 1600 эксп». Девушка шумно выдохнула, затем усмехнулась и прокомментировала с веселой улыбкой. «Понятно теперь, почему ты выглядишь таким милашкой. Говорят, будто все вампиры очень привлекательны, и ты не исключение». «Хорошо, Амра, я готова принимать тебя таким со всеми недостатками. И никому не расскажу о твоем секрете, клянусь. Только если ты все же решишь меня укусить и сделать своей ночной спутницей вампиршей, то хотя бы предупреди заранее, чтобы я шею вымыла». Где-то за иллюминатором сверкнуло и громыхнуло. Молния ударила в море, совсем близко от белой акулы. Мы с Таишей переглянулись и оба одновременно улыбнулись. «Однажды так уже было». И тогда моя НПС-спутница сказала, что такими молниями боги бескрайнего мира подтверждают, что услышали клятву. Выполнено задание. Молчание Таиши. Получен опыт. 3200 эксп. Плюс 6 к максимальному количеству очков шкалы жажда крови. До 30. Плюс 10 к отношению Таиши. Навык скрытность повышен до 22 уровня. Получен 32 уровень. Улучшена расовая способность. 70% сопротивления ядам. И тут не успел я порадоваться новому уровню и успешному разрешению кризисной ситуации с Таишей, как в дверь капитанской каюты интенсивно забарабанили. Я сразу узнал встревоженный голос Джонни, мальчишки дозорного. «Капитан Амра! Парус на горизонте!» Причем со стороны северо-востока, как вы и предупреждали. Большой корабль идет следом за нами. Светлеющий на востоке горизонт и хорошая подзорная труба позволяли разглядеть большой темный корабль, идущий на веслах, несмотря на устойчивый попутный ветер. Причем этих весел было что-то многовато. Один ряд, второй, третий. Три рема? Это сколько же там экипажа? Рядом со мной, шумно хлопая крыльями, на палубу села стерва. Королевская лесная виверна 21 уровня, сложив крылья, подползла ко мне и прикоснулась лбом к моей голове. Я уже был морально готов, а потому не удивился появившимся перед глазами видением. Большой корабль хищной зализанной формы. Алый парус. Носовая фигура в виде водяного дракона. Бронзовый длинный таран взбивает волны. Очень много вооруженного народа на верхней палубе, в основном лучники. Среди полутора сотен готовых к бою НПС бойцов выделяются 12 неумирающих. Закованные с ног до головы в роскошные доспехи рукопашники. Светловолосая грациозная эльфийка-лучница в миниатюрных не то доспехах, не то бронекупальнике стиля эти три крохотных листочка обязательно защитят. Сурового вида маг Земли. Еще более суровый и мрачный некромант. И целая арава петов самого диковинного вида. От замотанных, выслепшие бинты мумий и разлагающихся зомби до порхающих ярких птиц и высоченного каменного голема. Поблагодарив стерву за помощь и ласково потрепав виверну по шее, я задумался. Золотой цвет маркеров. Про это я совсем недавно слышал от вице-президента корпорации «Бескрайний мир». Именно так на мини-карте отмечаются охотники за моей виверной. Значит, эта ночная встреча не случайна. Они действительно выследили меня. И наверняка не без помощи дриады-танцовщицы. Эх, попадись мне сейчас, Анжелика Беспутная, свернул бы ей голову, не задумываясь о последствиях. Но разбираться с коварной непрошенной пассажиркой буду потом, если мой ушастый гоблин переживет этот ночной бой. Сейчас же наиважнейшей задачей было противопоставить что-нибудь этой готовой к огромной толпе. Напрасными иллюзиями я себя не тешил и прекрасно понимал, что все мои орки-пираты не продержатся и пяти минут против сразу двенадцати неумирающих с их многочисленными петами. Это даже если не считать минимум три сотни экипажа Триремы, который тоже не останется в стороне во время схватки. Срочно нужна помощь. Я вышел из бескрайнего мира и, рывком распахнув крышку верт-капсулы, дотянулся до лежащего рядом на столе телефона. Вообще-то в настройках игры существовала возможность совершения звонка на телефон даже прямо из бескрайнего мира Но это был платный и весьма дорогой функционал, который разработчики хоть и давно ввели по просьбам игроков, но не желали делать массовым Иногда действительно критически важно понять, почему и надолго ли выпал боец из ведущей жестокий бой группы И ради совершения этого звонка геймеры готовы отдать очень солидные деньги Но руководство корпорации «Бескрайний мир» не желало делать эту возможность массовой, так как внешний звонок сразу же выбивал игрока из состояния вовлеченности в игру. Моментально терялась реалистичность виртуального мира. «Я боялся, что Лерку придется долго будить, а то она и вовсе может не услышать звонок, умаявшись за этот долгий и нервный день». Но сестра ответила почти сразу. «Не спишь?» – догадался я. И сестра отрицать не стала. Да, сидим в зале с Кирой. Несмотря на поздний час, спать что-то совсем не хочется, ни ей, ни мне. Смотрим на большом экране слезливую мелодраму из разряда тех, какие ты обычно сразу же выключал. Едим крекера, пьем чай с настоящим малиновым вареньем. И, конечно же, разговариваем на разные темы. Вот ты знал, например, что у Киры есть свой собственный магазин женской одежды? Она мне показала интернет-каталог и даже заказала для меня несколько стильных вещиц. Лерка. Это все, конечно, хорошо, но мне срочно требуется твоя помощь. Мою белую акулу быстро догоняет корабль с дюжиной игроков и кучей агрессивной неписи». У Валерии с губ сорвалось крайне неприличное слово, по смыслу близкое «с шеф все пропало». Но на этот раз я не стал ругать сестренку за сквернословие, лишь попросил поторопиться. «Тимур, а можно Кира будет на экране смотреть, как я играю?» Просто она говорит, что давно хочет попробовать поиграть в бескрайний мир, но все у нее как-то руки не доходили загрузить и установить игру на домашний компьютер. Вообще-то я бы не хотел, чтобы посторонний человек наблюдал за моей игрой и мог увидеть какие-то скрываемые детали. Но Кира... Стоит ли ссориться по этому поводу с хозяйкой квартиры, в которой живем мы с сестрой? И что плохого в том, что Кира своими глазами увидит то, что и так давно знает? Да и признаться интересно было бы получить потом комментарий о своей игре от столь опытного тестировщика Короче, я махнул рукой и разрешил Итак, помощь в лице лесной нимфы будет Теперь нужно решить, стоит ли звонить Леону С одной стороны, последние связанные с дриадой танцовщицей события вовсе не красили моего друга С другой же Лично я бы на месте огрофортификатора обиделся, если бы меня не позвали на столь интересный и важный бой, напрямую касающийся безопасности моего персонажа. Ведь в случае поражения и утопления белой акулы, персонажи и Леона, и Вероники пойдут ко дну вместе с кораблем, и первое, что увидят игроки завтра, загрузив бескрайний мир, это смерть от утопления или зубов морских обитателей, сообщение о гибели персонажа и предложение подождать час до возрождения на точке воскрешения». В итоге я все же принял решение позвонить Леону, в душе переживая за предстоящий непростой разговор по поводу его пассии и ее диверсионной работы на Дереме. Но абонент совсем не абонент. Телефон бывшего строителя оказался выключен. На помощь огро-фортификаторов в предстоящем сражении можно было не рассчитывать». Макса Сошне я даже не стал тревожить. Его захмелевший баклан по-прежнему находился в бухте острова Распутной Вдовы, уже более чем в четырехстах километрах от места событий. Так что помочь мне ядо-торговец никак не мог. Итак, лишь сестренка и я против 12 других игроков. Я опустил крышку верт-капсулы и через несколько секунд очнулся на верхней палубе белой акулы. В шаге от меня стояла и всматривалась вдаль встревоженная и заметно растерянная Валериана Быстроногая. «Амра, а далеко у тебя точка Респа?» Первое, что спросила у меня лесная нимфа, и этот вопрос мне совершенно не понравился. Похоже, сестра не верила в возможность победы. Я открыл настройки игры и увидел, что в случае смерти мой ушастый гоблин возродится на острове Распутной Вдовы. «Все-таки не зря, получается, я тащился тогда ночью в дождь на вершину холма к Камню Воскрешения». Валерия выслушала мой ответ и продолжила свою мысль. «Амулета Виверна у меня нет, так что твой драгоценный маунт не дропнется, если я тебя отправлю на перерождение. Ты просто потеряешь часть опыта и возникнешь на острове Распутной Вдовы, а оттуда сбежишь на захмелевшем баклане. Чем не выход?» «Я недовольно скривился». «Еще вечером Макс Сашне сообщал, что остров стоит в плотной морской блокаде, так что это не выход». «Да и не считаю я ситуацию безнадежной. Наша дирема не уступает в скорости тяжелой триреме преследователей. К тому же у нас имеется дальнобойная катапульта. Вот только установлена она на носу корабля и не способна стрелять назад», – закончила мою фразу сестренка. «Что?» Я прошел к нашему орудию и своими глазами убедился, что лафет надежно прибит гвоздями к палубе, а поворотный механизм способен регулировать направление катапульты градусов на 15-20 влево-вправо, но никак не на 180 градусов. Со всей очевидностью до меня дошло, что катапульта никак не поможет в стрельбе по находящимся у нас за кормой преследователям которые все же постепенно сокращали отставание, хотя мои орки-пираты уже взялись за весла. «Как они нас видят?» – удивилась сестра. «Это только они для нас на фоне светлеющего востока, а потому заметны. Мы же для них находимся со стороны темного пасмурного неба и гораздо дальше радиуса отрисовки мини-карты игроков. Никаких огней у нас не горит. Я сразу проверила». Тем не менее, они через какое-то время в точности повторили наш маневр, когда рулевой белой акулы заложил чуть левее. Я рассказал про проведенный дриадой танцовщицы ритуал с кровью. Валериана поморщилась и согласилась, что это действительно удобный и надежный способ выискивать в ночном море корабль, если у кого-то из преследователей есть пет-рыба, плывущая по шлейфу из кровяного запаха и направляющая хозяина. Но одной кровью дело тут, похоже, не обошлось. Просто я давно вижу на пределе моего радиуса мини-карты маячущую за нами бабочку. Вот что, спрашивается, бабочка забыла над ночным морем. Не знаю, каким необходимым ритуалом дриада-танцовщица это объяснила, но наш пиратский корабль пропах духами и лосьонами, словно парфюмерная лавка. Насекомое хорошо чувствует эти запахи и идет за нами, словно на поводке. Сейчас я ее сниму. Возле лесной нимфы, словно по мановению волшебной палочки, возник гудящий рой шершней. Валерия пальцем указала направление, и смертоносные насекомые скрылись в ночи. Не прошло и минуты, как над головой Валерианы Быстроногой зажегся красный фонарь, означающий статус преступника. «Все-таки я оказалась права. Это было не просто насекомое, а чей-то пет», проговорила лесная нимфа, недовольно рассматривая красную метку над своей головой. «Вот только об этом я как-то не подумал, братишка. Теперь преследователям и нет нужды в петах. Такой яркий прожектор видно издалека. Я только все испортила». «Спустись пока в каюту», — предложил я сестре, и Валерия поспешила убраться с палубы. Едва сестра отошла, ко мне приблизился первый помощник, и, кивнув на хорошо видимый силуэт триремы, прокомментировал. «Военный корабль королевства Ларс. Довелось мне гребцом полгода побыть на такой триреме». Страшное было время. Три сотни прикованных к веслам гребцов, плюс еще обычно берут полсотни рабов на смену самым истощенным, заболевшим или совсем выбившимся из сил гребцам. Если кто не восстановился за неделю, все, за борт на кормакулом. Лишних ртов никто возить не будет. Это я к чему говорю, капитан. Они не отстанут от нас и рано или поздно догонят. И что ты предлагаешь, Зибаш? Поинтересовался я, прекрасно понимая, что просто так этот разговор первый помощник бы не завел. «Я вижу два пути, капитан. Пока наши гребцы не выдохлись и расстояние еще есть, можно свернуть вон к тому скалистому берегу». Зибаш живучий указал на темную, едва различимую полосу на севере. Там берег, конечно, ужасный, а лодка у нас только одна осталась. Но если все же суметь высадиться, то там все скалы и холмы пронизаны подземными туннелями сильнее, чем трухлявое дерево ходами жуков-древоточцев. Тут начинается роваан -Дум, горный край дворфов, где подземные карлики обитают тысячелетиями. Поговаривают, что можно пройти под землей от океана до самой великой пустыни. Врут, наверное. «Но то, что можно уйти в подземные туннели Раван-Дума и оторваться от преследователей – это факт. У нас в команде есть дворф механник Гнум Злобный. Он уроженец здешних мест и может помочь». Я заметно просветлел лицом. «Путь к бегству существовал, это хорошо. Вот только для меня уйти в подземелье значило бросить белую акулу и с треском провалить поручение, данное мне самим вице-президентом корпорации «Бескрайний мир». «В этом случае придется бросать хороший корабль, да и экипаж. Едва ли подземные жители согласятся впустить к себе две сотни головорезов. А второй путь?» «Разворачивать белую акулу и идти на абордаж», — решительно проговорил Зебаш Живучий. Увидев недоумение на моем лице, опытный пират поспешил продолжить. «На самом деле не все так безнадежно, капитан. Экипаж на такой триреме бойцов сто от силы 130. «Да, там хорошо обученные королевские солдаты и опытные матросы, но у нас больше сабель. К тому же, если удастся пробиться на нижние палубы Триремы, можно освободить рабов-гребцов. Далеко не все они смирились со своей участью. Многие встанут на нашу сторону, если пообещать им свободу. Собственно, именно так я освободился когда-то от рабства». К нам на палубу грибцов ворвались солдаты соседнего королевства, убили надсмотрщиков и объявили, что даруют свободу всем рабам, кто поможет в сражении. Многие из грибцов тогда вызвались, и я был в их числе. Правда, из всех добровольцев в той кровавой сече выжил лишь я один, за что и получил прозвище «живучий». Я не стал говорить первому помощнику, что его план абсолютно нереальный так как 12 неумирающих выкосят половину команды Белой акулы» еще до того, как корабли сойдутся для абордажа. Лишь посмотрел на бесполезно стоящую на носу диремы катапульту. «Хорошо, Зибаш. Нам нужен где-то час на подготовку, так что пусть грибцы не снижают темпа. За это время нужно вооружить команду, а также соорудить большие деревянные щиты на носу корабля, чтобы расчет катапульты и нашу абордажную команду не перебили лучники». Я слышал, ты купил в порту бочку Рома взамен потраченной. Самое время выкатить ее на палубу. Найди шамана и зови его ко мне в каюту. Для него найдется работенка как раз по его профилю. И прикажи сменить уже этот нелепый флаг торгового корабля на наше черное знамя с белой акулой. Через час мы пойдем на абордаж. Навык «Бригадир» повышен до 19 уровня. Час нужен был не только для сооружения щитов. Для этого хватило бы и 10 минут. Нет, я хотел использовать это время для решения проблемы с медальоном, отвечающим за управление Виверной. Мысль была простой. Невозможно потерять то, чего нет. Если в момент смерти моего ушастого гоблина, вполне возможно и в самое ближайшее время, учитывая ситуацию, при нем не окажется ценного медальона, то и нечему будет дропаться. Нет». Я не собирался выкидывать столь ценный предмет за борт. Подобное действие могло быть расценено корпорацией как попытка сорвать массовый ивент. Да и стерва вполне могла потерять связь со мной и улететь навсегда. Но вот передать на какое-то время медальон одному из моих петов. Ведь нигде в правилах охоты не сказано, что управляющий виверный предмет обязательно должен лежать в моей сумке или быть надетым на тело. Может, у меня в инвентаре места нет? И это действительно близко к правде. И потому я решил переложить часть предметов в сумки Ирека и Юнны. Кто мне может запретить использовать слоты спутников для хранения собственных вещей? Далее, думаю, мысль понятна. Если нпс Пет убит чуть раньше своего хозяина, то он возродится одновременно с хозяином уже в безопасном месте, причем со всеми ценными предметами в инвентаре. «Ирек, подойди ко мне, дело есть», — подозвал я мальчишку Гоблина. «Открой свою сумку». Системная ошибка. Инвентарь НПС персонажа SFA 1276 p 00133 переполнен. Код ошибки. Решетка лог ER 009875. Сообщение передано в техническую поддержку бескрайнего мира. Приносим извинения за возможное доставленное неудобство. Переложенный и реку в рюкзак бронзовый медальон упал на пол. Хотя свободное место в рюкзаке гоблинского паренька имелось, но положить туда квестовый предмет не получалось. Не получилось и надеть медальон на цепочке НПС пареньку на шею. Понятно. Я поднял ценный предмет и вышел на верхнюю палубу в поисках своего крылатого маунта. Стерва спала на досках возле катапульты, кошачьи свернувшись клубком. Я обнял своего маунта за шею и зацепил виверни медальон. Логическая ошибка. Бесконечная рекурсия. НПС-персонаж 11 sb 0223 зависит от внешних команд, получаемых от себя же. Код ошибки. Решетка LOG-ER009955. Сообщение передано в техническую поддержку бескрайнего мира. Приносим извинения за возможные доставленные неудобства. Пусть с логической ошибкой, но медальон удалось закрепить на шее стервы. Есть. Получилось. Теперь предстоящее сражение с целой дюжиной неумирающих представлялось уже чем-то вроде аттракциона в парке развлечений. На первый взгляд страшным и опасным, хотя при этом разум подсказывает, что ничего плохого с тобой не случится. Так и тут, в случае проигрыша я рисковал лишь потерей части опыта, но не своим уникальным крылатым маунтом. Но все же хотелось бы не просто поучаствовать в морском сражении, но и победить. Для этого я подозвал к себе шамана Гуу и объяснил суть задачи. Мы развернемся и пойдем навстречу врагу Стреляем первыми из носовой катапульты Пользуясь ее большей дальнобойностью по сравнению с обычными луками и арбалетами Времени на перезарядку катапульты не будет Корабли сойдутся быстрее, чем мы сможем снова натянуть воротом канат У нас будет всего один выстрел И в него нужно вложить всю нашу ярость, злость и максимум наносимого вреда В чашу катапульты загрузим не один горшок с зажигательной смесью, а сразу десяток, или даже два, сколько поместится. Снаряды будут связаны между собой веревками, чтобы вся эта горящая конструкция раскрылась в полете. Широкой сетью зацепилась за любую снасть Триремы, мачту, парус, постройки, и огненным дождем пролилась по палубе. Орочий шаман, представив получающуюся картину, одобрительно кивнул и ощерил клыки в улыбке. «Капитан Амра». Только обычного огня будет мало. Нужно будет дополнительно зарядить наши снаряды магией смерти. Я могу зачаровывать вещи, и горшки с зажигательной смесью в этом плане подойдут ничем не хуже любых других предметов. Огонь будет впитывать жизненную силу умерших и высасывать энергию из живых, разгораясь все сильнее и сильнее с каждой погибшей жертвой. Именно эти слова я и хотел от тебя услышать, шаман». Нужно влить в этот единственный выстрел как можно больше самого жуткого колдовства. И магия смерти – отличный вариант. Но это не все, что я хотел. Зажигательная смесь и так весьма плохо тушится водой, а лесная нимфа еще и говорила, что может наложить заклинание из своего арсенала магии воды, чтобы огонь не только не тушился, а наоборот, еще сильнее разгорался при попытке залить его водой. Я хочу, чтобы ты помог Валериане и закрепил эту извращенную магию на снаряды. И призови помощь всех богов и демонов бескрайнего мира, чтобы мы не промахнулись».